О военных способностях следующего нашего героя до недавнего времени мало то, что не полагалось говорить, по большому счету даже не подозревалось. А между тем, Он оказался как раз тем человеком, который при всем странном своем положении совершенно необычным для тех, кого считают великими полководцами, сделал очень много для того, чтобы наша военная система, наше военное дело и наше военное искусство. Двинулась вперед, я не побоюсь этого слова, достигла пика своего развития. Кто же? Григорий Александрович Потемкин, светлейший князь Таврический. Да-да-да-да. Он выпал с сороковых годов XIX -го века из этой плеяды по одной простой причине. Россия менялась. Россия уже не либерализировалась. Россия начала демократизироваться. И начали сочиняться уже тогда исторические мифы. Как вы считаете, фаворит, большой вельможа, гранд-сеньор – Муж, тайный муж Екатерины II, они были венчаны. Ему полагается в представлениях широкой общественности быть великим военным деятелем и выдающимся военачальником. Да нет, конечно. Он должен собой олицетворять теневые стороны самодержавного режима. Ему должен быть противопоставлен герой настоящий, как это себе представляется, корень... от корня, кость от кости, плоть от плоти народа. Ну, а кто больше на это подходил? Понятно, кто. Человек неординарнейший, гениально талантливый, но своим поведением больше подходящий под банальное, поверхностное понятие демократизма. Суворов. Мудрейший человек. И вот началось противопоставление Потёмкина. Суворову. И на Потемкина должны были ложиться тени, а на Суворова только свет. Ну а потом отменили крепостное право, демократический взгляд стал еще более преобладать, И Потемкин еще больше должен был уйти в тень вместе с Потёмкинскими деревнями, многочисленными любовницами, бриллиантами, в которые он опускал руки для успокоения, как новый Нерон. Но потом был семнадцатый год, после которого Потемкин вообще был обречен. И только в наши дни мы наконец начинаем осознавать, кем был на самом деле этот низурианейший русский человек. Он происходил из того социального слоя, которым всегда держалась Россия. из среднего поместного провинциального дворянства. Из этой среды вышли чаще всего самые даровитые русские люди. И Суворов вышел из этой среды, и Михаила Голенищев-Кутузов, и многие-многие другие. И потеряв эту социальную часть своего народа, Россия обеднела в 20-м веки. Потемкин не прост. Он из первого набора студентов Московского университета. Он в первый год своего ученичества там получил медаль за усердие в науках. Но, как и всякий русский человек, ничего не может доводить до конца. Сухая догма ему наскучила, он перестал ходить на лекции, его отчислили. За непосещение. После этого он решил стать монахом. Его всегда влекло к чему-то необычному, он хотел выделиться. Но и монашество было все-таки не для него, хотя интерес к богословию и церкви сохранился до последних дней. Представьте себе, командуя русскими войсками и Черноморским флотом, он находил удовольствие под стенами Очакова в теологических беседах с русскими священниками, крымскими муллами и еврейскими равинами. Да-да. Мысль его изощрялась, исследуя богословские споры. Он стал гвардейцем, рейтером коногвардейского полка. Он принял участие в свержении Петра Третьего как рядовой участник этих событий. Но именно тогда, судя по всему, был замечен и отвлечен Екатерин. Потом служба при дворе, тяжелая инфекционная болезнь, лишившая его зрения на один глаз. А потом Он решил поразить и себя, и всех в очередной раз. Видя, что сердце Екатерины отдано красавцу Григорию Орлову, он добровольно отправился воевать с турками на Дунай, сменив вощенный паркет Зимнего дворца на риск и опасность военного лагеря. И вот тут-то и произошло самое интересное. Придворный превратился в воина. Эта страница нашей военной истории вообще почти неизвестна. Румянцев приедет к нашей армии в Молдавии лишь через шесть месяцев. Войска наши разбросаны кордоном вдоль румынского берега Дуная, и руководит ими надежный, как гранитная скала. Генерал, имя которого также сегодня забыто – Штофельман. Один из тех многочисленных немцев, которые отдали свою жизнь за Россию и России. И вот авангардные начальники наши должны сдерживать армию великого визиря, которая грозит перейти Дунай. И раз в 10 дней турецкие отряды переходят его, проверяя нашу оборону, 4 января 1770 года. Григорий Потемкин, командуя отрядом в тысячи солдат, артиллеристов и казаков, обнаруживает перед собой половиной тысячный корпус турок. Как быть? Построиться в линию, как предписывал устав, турки со своей сильной конницей охватят фланги, зайдут в тыл. Может быть, поступить, как это делалось в эпоху Миниха, весь свой отряд построить огромным четырехугольником, поместив внутрь пехоты обоз и кавалерию, на фасах поставив пушки и отбиваться от атак, турецкой конницы. Миних обычно так побеждал турок в полевом сражении. Правда, это изматывающий, весь день длящийся бой. Турки атакуют, русские отбиваются. Турки атакуют, русские отбиваются. К концу вечера турки устанут и скажут, что это все бесполезно. Аллах победы не дал. Русские записывают победу себе в зачет. Не двинувшись вперед, ни на шаг. Потемкин недаром был универсантом Московского университета. Недаром всю свою жизнь он с собой возил библиотеку, которая только возрастала по степени того, как он становился все значительней. Под Очаковым у него было 12 вазов с книгами. Свободное время он читал. И что же сделал наш герой? Он построил свое небольшое войско Пять батальонных каре по 500 солдат пехоты, но не в ниточку, а в две линии в шахматном порядке. Таким образом, этот бойкий русский ум возродил то, что, казалось, умерло уже 1600 лет назад вместе с Римской империей он возродил знаменитый манипулярный строй легионеров. Манипула – 120 человек. Легион – 8400 человек. А теперь представьте, три линии манипул, около двух десятков. Живая шахматная доска. Такому построению доступна любая местность, какие бы там препятствия естественного характера не были бы. Движись под командой из опытного легата. Легион преодолевает все. Болото, кустарники, лес, холмы. И грянет на врага в тот момент, когда тот его не ожидает. И каждая манипула действует самостоятельно. Вот так и поступил Потемкин. Он свернул свои войска, он поставил свои каре, так называется это четырехугольное построение, на расстояние мушкетного выстрела друг от друга. А вместо метательных копий у них были мушкеты, которые посылали смерть вперед не хуже, чем римские легионеры. И когда турки начали атаковать, они оказались неспособны пробиться через этот боевой порядок, поражаемый огнем русских мушкетов и артиллерии. И когда они выдохлись, Потемкин повел их вперед. И когда эти коры двинулись на турок и подвергли их огню, турецкий корпус побежал, бросил поле сражения. Так была выиграна Первая схватка с неприятелем, перешедшим Дунай. В течение следующих двух месяцев восемь раз различные турецкие корпуса на различных пунктах дунайской обороны переходили реку и каждый раз были поражаемы именно по этой методе русскими генералами. С этого момента русская армия стала непобедима. Ибо римское военное искусство Да будет известно любезному слушателю, лежит в основе современного боевого порядка, так называемый расчлененный, позволяющий передвигать боевые отряды на поле боя комбинаторным способом. И появление новых родов оружия в XX веке, принцип не изменило, а только ускорило действие расчлененного боевого порядка. Вот так Григорий Потемкин, студент Московского университета, еще до того, как он стал фаворитом императрицы Екатерины, приоткрыл дверь для нашего военного искусства в совершенно новое состояние. Чума, только чума смогла остановить в тот момент наступление русской армии. Умер Штофель, умер еще ряд генералов. И тогда-то прибыл Румянцев, который своим талантом тут же оценил то, что придумали Потемкины остальные русские командиры зимой. И, используя это построение, он повел всю армию в наступление на великого визиря. Сегодня это воспринимается как сказка. У Великого Визиря в Молдавии было 250 тысяч, четверть миллиона. Русских было 30 тысяч. За четыре недели, действуя принципом каре, румянцев сначала разбивает 40-тысячный турецкий корпус при ларге. Через две недели 70-тысячный при ребой могиле. И, наконец, На берегах Кагула, имея 17 тысяч солдат, остальные умерли, либо заболели, он сокрушает 150-тысячную армию великого визиря, атакуя, сокрушая каре. Ничто не смогло устоять перед доблестью русских солдат, ведомых мужественным полководцем. Когда передовое каре турки смяли, Румянцев сам возглавил атаку в поддержку И турки побежали. И с этого момента они уже не могли держаться. И к вечеру битва была выиграна. Двадцать тысяч легло на поле битвы. двадцать тысяч было пленено. Остальные бросились в озеро Кагул и тонули, переплывая его. Либо бежали в степь и уже не вернулись под знамена. Победа была полная, небывалая до то У султана больше не было армии. Стоит ли удивляться, что Екатерина Великая через месяц прислала Румянцеву с эстафетой большой пакет за лепленный пятью сургучными печатями. Вскрыв его, он прочел рескрипт, из которого он узнал, что он удостаивается высшей военной награды Российской империи. Ордена святого великомученика и победоносца Георгия первого класса, не в пример всем остальным, без прохождения младших степеней, как это полагалось по статусу, за то, что вырвал победу гром который катился от одной столицы Европы к другой. В этой победе была доля и генерал-майора Григория Потемкина. В этом сражении одним из адъютантов Румянцева был молодой капитан Михайло Голенищев Кутузов. Так наступил звездный час русского военного искусства. Победы следовали за победами. Какую бы армию ни выставлял султан против русских, она устоять не могла. Генералы наши были одухотворены неким божественным марсовым огнем, Чего стоит подвиг Ахилла русской армии, Отто Бейсмана, когда Румянцева через два года турки окружили на болгарском берегу Дуная, он с пятитысячным отрядом разбил за неделю 40 тысяч турок и деблокировал нашу армию. Он же через два года При Прикучу Канарджи, когда турки сломили строй его каре, лично бросился вдохновлять солдат, восстановил строй и погиб в последний момент, застреленный в упор турецким янычаром, лежавшим в канаве и притворявшимся мертвым. Именно после этого Суворов в своем письме к другу написал, вейсман погиб я остался один и действительно суворов принял у них пальму первенства но на долю потемкина выпал великий труд главнокомандующего во второй войне с турками когда он уже был любимец императрицы полудержавный властелин Наместник Новороссии. Он отличил и выдвинул Суворова. Отличил и выдвинул Ушакова. И с такими двумя сотрудниками начал бить турок на суше и на море.